Глава 12 Альберт проводил Вику недоуменным взглядом, плохо понимая причины такого негодования. Что может быть ужасного в желании испариваться только с красивыми женщинами и оставить после себя красивое потомство, пусть и не всегда признанное законным? Естественная реакция любого эльфа, ценящего красоту во всех ее проявлениях. А дурнушки? Пусть с ними спят представители их собственных рас. Вполне логично. «И тебе с такой логичной предстоит как минимум встречаться», ехидно напомнил внутренний голос. Альберт поморщился. «Очередное наказание богини». В коридоре послышался шум. «Бьюсь об заклад, я знаю, с кем он связан», проворчал про себя Альберт, подходя к входной двери. «Неподалеку от библиотеки, в небольшой нише, где обычно стояли вазоны с живыми цветами». Находились трое. Рослый эльф, скрючившийся от боли, рыдавшая служанка и Вика. Рядом валялись осколки вазона. «Уронили? Или досталось этому идиоту?» — гадал Альберт, приближаясь. Крови нигде не было видно, так что, скорее всего, вазон упал на пол, минуя тело эльфа. «Что тут происходит?» — немного высокомерно поинтересовался Альберт и мгновенно наткнулся на злобный взгляд жрицы. «Если еще раз хоть один кто-то из вас, мужиков, посмеет насильничать, лишится своего хозяйства и будет до конца жизни писать через трубочку», последовал ответ, «и уже служанки. Пойдем отсюда». Альберт дождался, пока женские фигуры исчезнут вдали, и только потом повернулся к уже выпрямившемуся эльфу. «Кого я вижу? Неужели это вы, милорд?» Язвительно поинтересовался он у министра финансов, славившегося своей любовью к молоденьким служанкам. «Что ж, вынужден вас огорчить. С этой минуты ваш пост свободен. У вас сутки, чтобы отправиться вместе с семьей в самое дальнее имение. Иначе...» Он не договорил. Пострадавший эльф открыл было рот, чтобы оспорить решение принца. «Не советую спорить со мной. Или ваше имущество достанется короне». Добил Альберт, не любивший насильников. «Одно дело взять ту, кто хочет тебя. Тогда вам точно будет хорошо вместе. И совсем другое – брать силой, не испытывая удовольствия. По крайней мере, сам Альберт никогда при таком акте удовольствия не испытал бы. Что же вы стоите? Время идет!» Едва выйдя из библиотеки, Вика настороженно прислушалась. «Где-то рядом явно что-то происходило. Какая-то возня, приглушенные звуки... «Да что за...» В нише, рядом с библиотекой, оказались пожилой эльф и молодая служанка, отчаянно от него отбивавшаяся. Платье девушки было частично разорвано, на глазах виднелись слезы. «Не знала, что среди эльфов встречаются насильники!» Вика подошла, встала рядом и, недолго думая, столкнула вазон с цветами на пол. Шум, вот что ей было нужно. «Не пошли бы вы, почтенная жрица!» Огрызнулся был эльф и сразу же скорчился от боли. «Идиот — это диагноз!» — равнодушно сообщила ему Вика. «Что тут происходит?» — раздался голос Альберта. «Вы же на него посмотрите! Настоящий наследный принц, пусть и с лошадиными яйцами!» — фыркнула про себя Вика, вслух же произнесла. «Если еще раз хоть один кто-то из вас, мужиков, посмеет насильничать...» лишиться своего хозяйства. И будет до конца жизни писать через трубочку. И уже служанки. Пойдем отсюда. Проводив девчонку куда подальше от некоторых озабоченных остроухих, Вика зашагала в свою комнату. Настроение было боевое. Попадись под руку кто-нибудь из эльфов, на одного диковинного зверя во дворце стало бы больше. Несколько минут ушло на переодевание, И вот уже Вика в теплом лазоревом платье и накидке ему под цвет цокает каблуками черных сапожек вместе с лианами в сторону выхода. Атмосфера дворца, как ей казалось, пропитанная сексом и похотью, давила на нервы. «Самцы тупые, только трахаться и умеют, больше ни на что не годные!» шипела себе под нос Вика, идя по дороге прочь от дворца. «Высшая раса, дети богов! Да что об вас!» Наученная горьким опытом, она вовремя прикусила язык. В голове раздался смешок. Богиня явно наслаждалась и этой сценой, и всей ситуацией в целом. Вика досадливо фыркнула. Остановилась, огляделась. Поля, поля, везде одни поля. «И куда меня занесло? Вроде в лес шла». Лианы беспокойства не проявляли. А потому и Вика решила, что нервничать и кричать «помогите» дурной попаданке еще рано. «Что делать будем?» – повернулась она к одушевленным растениям. «Видно же, что эти идиоты скорее помрут, чем решаться признать бастардов. Чистота крови, как же? Скорее, бесплатная рабочая сила, которая, как оказалось, тоже имеет право на долю в наследстве». Вика вспомнила драку в храме и вздохнула. «Как там поживают брошенные женщины?» «Невесты, понятно. Эти девушки сейчас во дворце на особом положении. Им в спину, может, и фыркают, зато в лицо вымученно улыбаются. А вот те, кто появился здесь с бастардами у юбки...» «Интересно, здесь танцуют?» – нехорошо улыбнулась Вика. По паркету она двигалась, не сказать, чтобы очень умела, но некоторая из своего мира помнила. Вряд ли классические танцы так уж сильно отличаются в разных мирах. Правда, заранее можно пожалеть ноги ее партнеров. Но так будет даже веселей. Отличная возможность спустить пар. Решено. Будем танцевать. Домой, в изрядно надоевший дворец, она возвращалась практически в отличном настроении. На крыльце ее встречал начальник стражи. Тот самый эльф, одолживший ей своего коня. «Почтенная жрица, ваше присутствие необходимо?» — сообщил он, чуть склонив голову. «Хорошее настроение как ветром сдуло». Вика подавила тяжелый вздох. Ее не было от силы час. Что могло снова произойти в этом дурдоме? Как оказалось, делили дворец. Ну, не само здание, конечно». А вот то, что находилось в его помещениях, активно растаскивалось по углам законными женами и любовницами. Женщины работали споро и молча. Мужчины и дети старались не лезть под руку, видимо, уже получив по первое число. «Поможете?» – обратилась Вика к Лианам. Те согласно зашуршали листиками. Несколько разделившихся Лиан плюс сама Вика, вместе они представляли из себя отряд страшной силы. Буквально через полчаса все нарушительницы были схвачены и собраны в одном из залов, еще не пострадавших от их загребущих рук. «У вас не больше часа, чтобы все вернуть на места. Иначе я найду, что вам пожелать», — мило улыбнувшись, сообщила Вика. Две жены и одна любовница поморщились от боли. «И гадости про меня думать не стоит. Вам же хуже. Лианы за вами проследят». «Поверьте, меня лучше не злить!» Приходила в себя Вика под упругими струями горячего душа. «Сумасшедший дом, а не дворец! Эльфы как же! Сборище рвачей, причем озабоченных сексуально!» Ворчала она, намыливаясь. «А вообще, с ними как раз все понятно. А вот мне-то за что все это? За какие грехи?» Альберт выслушивал пьяные излияние друга молча. «Ты понимаешь, она же...» «Гномка, да, помню, ты уже говорил», – кивнул Альберт, покосившись на полный бокал в руке Арнольда. «И эльфы на гномках не женятся, да. Бастардов, правда, делают, но не женятся. Это ты тоже говорил». «Издеваешься», – мрачно заключил Арнольд. «Сам-то, сам, с вампиршей». эй ты чего не пьешь у меня яйца уменьшились задумчиво сообщил альберт и член тоже не намного правда хорош ржать это не ты как конь достоинством сверкаешь ну ты тоже не сверкаешь пьяно хрюкнул арнольд а когда уменьшились то в смысле что ты успел сделать министр финансов с поста снял и куда подальше отправил когда увидел, как он в коридоре пытается служанку изнасиловать. А, -а, а Оказал уважение к женщине, типа!» «Ну что сказать? Скоро, значит, все в норму вернется!» «А ты к тому размеру еще не привык?» «Эй! В следующий раз дам по уху сильнее!» Остряк доморощенный. Подобная перебранка была им обоим не в новинку. Альберт и Арнольд дружили чуть ли не с самого рождения. в юности вместе девок портили дрались пили били дичь в общем прошли через многое и что дальше в смысле ну вот выбрали мы партнерш вернее они нас а теперь что альберт хмыкнул покосился на бутылку практически пустую крепкого гном его самогона уточнил совсем мозги пропил не знаешь как за дамами ухаживать То дамы, а то гномка. Ты, я смотрю, тоже хочешь под немилость богини попасть? В очередной раз, да? Мечтаешь прямо? До сих пор не избавился от последствий прошлого раза. Иди ты! Пьянка закончилась далеко за полночь. Альберт влил в себя пару стопок и от безделья начал вспоминать внешность жрицы, стараясь не вслушиваться в храп друга. Девчонка из другого мира как две капли воды походила на Диану. И если бы Альберту, не владевшему магией, в свое время не сообщили, что перемещение между мирами возможно только в физической форме, он вполне мог бы поверить, что богиня, издеваясь над ним, подобрала бы подходящий сосуд и вложила в него душу бывшей любовницы. «Идиотизм!» – прошипел Альберт себе под нос. «Ладно, внешность». «Но характер!» В кресле протестующих всхрапнул Арнольд. Ему размышления друга мешали спать. Альберт дернул плечом, поднялся и вышел из комнаты. Ему нужно было поговорить с жрицей. Прямо сейчас. Вика спала. Во сне к ней приходили обиженные на судьбу и богиню эльфы. Требовали избавить их от собственных бастардов, невест и бывших любовниц. Окружали, сжимали кольцо... Вика грозила божественной карой, отбивалась, материлась. На последнем ее мозг запнулся. Нет, иногда и она не чуралась крепкого словца. Но, во-первых, ругалась редко и не в таких ситуациях. во-вторых, ее мат был ей самой понятен. А тут... «Лоритноранос, ронарторон, Ларинаторас шарт, нуартортор!» Донеслось до нее сквозь сон. Вика подскочила в постели, ошалела-затрясла головой, стараясь прийти в себя. «Лоритнора нас, Ларина Торас, шарт ну ар-тор-тор! Тор, повторил некто рядом, в темноте, уже более экспрессивно. «Вам, ваше высочество, никто не говорил, что врываться ночью к даме неприлично?» — язвительно поинтересовалась Вика и хлопнула в ладоши, включая свет. «Нам нужно пообщаться!» заявил бережно спеленутый лианами Альберт. «Ночью?» «Да». «Выпили?» Это был не вопрос, нет, утверждение. Димка, брат Вики, также вламывался домой пьяный и обожал в этом состоянии вести задушевные беседы. Правда, мама обычно отправляла его под холодный душ, часто прямо в одежде, чтобы протрезвел. «Здесь же подобной роскоши Вика позволить себе не могла». «Две стопки! Самогона! Да отпусти же!» «Отпусти его, но будь начеку», — приказала Вика. Альберт только презрительно хмыкнул. «Никогда не применял силу к женщинам!» «Я за вас рада. Так что вам угодно?» «Ты, Диана!» Вика недоуменно моргнула. «Альберт, вы хоть закусывали?» Ларит на рано, срон-арторон, ларинаторос, тор Думаешь, я тебя не узнал? Она даже ничего не поменяла в тебе. Ничего! Но как? Как ты притворяешься такой стервой? Не закусывали, обреченно вздохнула Вика. Может, вам проспаться? Потом поговорим.